Глава 11. Когда Джейн, спускаясь вниз, прошла поворот лестницы, она ощутила порыв холодного ветра, остановилась на полпути и увидела, что входная дверь открыта, а на пороге спиной к ней стоит люк Уайт. Она поняла, что это люк, так как на нем был серый пиджак официанта. Его замотанная носовым платком рука была опущена. Его голос донесся до нее вместе с дуновением ветра, слишком вежливый и спокойный для человека, который только что грозил вырезать кому-то сердце. — Простите, мадам, но боюсь, что у нас нет свободных комнат. За ним Джейн разглядела женскую фигуру, все еще стоявшую на пороге дома, и услышала голос «О, Боже!». Джейн спустилась в холл и сделала пару шагов по узкому коридору в сторону входной двери. Голос, четко произносивший слова, показался ей знакомым. Она подошла к двери и увидела старомодно одетую невысокую женщину с полоской вытертого меха на шее, свидавшей виды сумочкой в одной руке и небольшим фибровым чемоданом в другой. Джейн спросила, «Мы ведь встречались с вами у миссис Моррей, не правда ли? Вас зовут...» Женщина слабо кашлянула. «Мот Силвер». «Мисс Мот Силвер». «А вы мисс Джейн Хэрон?» «Да. Входите, пожалуйста». «У нас нет свободных комнат, мисс Хэрон», — сказал Люк Уайт. Он говорил вежливо, но с явным нетерпением, что заставило Джейн повыше поднять голову. Мисс Силвер прошла мимо него и поставила на пол чемодан. «Пожалуйста, закройте дверь», — она сказала это спокойным, но не терпящим возражения тоном, и обратилась к Джейн. «Ветер довольно холодный. У меня поблизости назначена встреча, но возникли различные проблемы». Один джентльмен был очень добр и согласился подвести меня на своей машине и порекомендовал эту гостиницу. Сам он направлялся к некоему сэру Джеку Челлонеру, который живет где-то в, в округе, ну, поэтому все сложилось весьма удачно. И я чувствую, что просто не способна сегодня продолжать путь в такой ненасте, да и транспорта у меня нет. Но я вполне могу удовлетвориться креслом, если здесь нет свободных комнат. Говоря это, она шла по коридору. В небольшом квадратном холле из полуоткрытой двери гостиной справа пахло кофе и доносился гул голосов. Когда мисс Силвер с довольной улыбкой повернула в сторону двери, Люкуайт протиснулся мимо нее. — Здесь частная вечеринка, и у нас нет мест. Я уже говорил вам об этом. Мисс Силвер покашляла. — О, у меня нет желания мешать кому-либо, — начала она с достоинством. Но прежде чем она смогла продолжить, полуоткрытая дверь широко распахнулась, между Джереми, который хотел выйти из комнаты, и Джейн, которая уже собиралась войти, не осталось места для Люка. Злобно взглянув на Джереми, Люк с трудом протиснулся в комнату и направился к Фугерти Кастелу, стоявшему под нос из кофе. Джейн взяла мисс Силвер под руку. — Джереми, это мисс Силвер, с которой я познакомилась у миссис Моррей. Она задержалась на дороге, а этот ужасный люк Уайт говорит, что для нее здесь нет места. Но ведь мы можем же что-то придумать, ведь правда? Ну, думаю, да, проходите, мисс Силвер, и выпейте с нами кофе. Мисс Силвер одарила его улыбкой, которую она приберегала для вежливых и внимательных молодых людей. «Это очень кстати», — сказала она. Когда они вошли в комнату, тут тут же столкнулись с Фоггерти Кастовым, который расплылся в улыбке и начал извиняться. — Простите, мадам, но у нас действительно нет комнаты, которую мы могли бы предложить вам. Участники вечеринки мистера Тавернера заняли все комнаты. Капитан Тавернера может вам это подтвердить. Капитан Тавернер нахмурился. Он осознал, во что его втянула Джейн, и не видел выхода из создавшегося положения. Ему придется уступить свою комнату. Неприятная мысль с тем, что этим он очень досадит люку Уайту, которая ему категорически не нравился. Похоже, что это также не понравится Фогерти Кастелу. Он довольно вежливо сделал свое предложение, получил учтивое изъявление благодарности мисс Силвер и одобрение Джейн и, кроме этого, выслушал деликатные возражения. Конец спорам положила сама мисс Силвер. Говоря спокойно и четко, как она часто делала это в прошлом, когда нужно было успокоить непослушных учеников, Она заявила, что если речь идет о вторжении постороннего человека в какое-то частное семейное дело, то она немедленно удалится. Фогерти сплеснул руками. Да нет никакого частного дела. Здесь семейная встреча, вы же видите. Я поговорю с мистером Тавернером. Он хозяин гостиницы. Вечеринку устраивает он. Я всего только управляющий. Он сделал один из свойственных иностранцам жестов и отошел. Они видели, как он размахивает руками, разговаривает с Джекобом Тавернером. Джейн заговорила, поддавшись внезапному порыву. — А ему не понравилось, когда вы сказали о том, что это частное дело. — Знаете что? Проходите и садитесь, а Джереми принесет вам кофе. Как странно, что человек, который подвез вас, собирается остановиться у Джека Челнера. Он друг Джереми. Комната была довольно большой. Тяжелые плюшевые гордины закрывали окна и источали смешанный запах плесени и табака. Даже под смягчающим светом ламп и гордины, и вся мебель выглядели неряшливо. Мисс Тавернер сидела отдельно от всех у небольшого столика, на который поставила кофейную чашку. Она думала о том, что в гостинице просто необходимо было сделать весеннюю уборку. Она ощущала небольшое головокружение и странную легкость, но не настолько сильное, как до того, как она выпила кофе. Вся идея и питье были просто великолепными. Совершенно неожиданно для себя она хихикнула. Шампанское было очень хорошим. Она никогда раньше не пила шампанское. После него чувствуешь себя очень странно, но приятно. Она бы выпила еще чашечку кофе, но не чувствовала себя настолько уверенно, чтобы встать и пойти попросить еще. Она гляделась вокруг. Джеффри стоял к ней спиной и разговаривал с леди Мэриан. Странно думать, что у них есть кузина-дочь графа. Но она была не очень-то высокого мнения о мистере Торп Эннингтоне. Ужасно быть замужем за человеком, который напивается до такой степени. Напивается? Да он вообще похож на покойника, если посмотреть, как он лежит в этом кресле. Она удивилась тому, что удалось перетащить его сюда из столовой. Эл Миллер был ничуть не лучше, шумный и вульгарный слишком много смеется и слишком громко разговаривает с официантом и мистером Кастовым. Официант Люк Уайт — один из потомков Люка Тавернера, не самый лучший родственник. На самом деле ей не было до них никакого дела, так же, как и им до нее. Никто не подошел и не заговорил с ней. Ей этого не особенно и хотелось, даже хорошо, что никто не подошел. Ей больше нравилось наблюдать за ними. Джереми Тавернер и Джей Хэрон пили кофе в обществе, похожей на гувернантку личности которая пришла в комнату вместе с Джейн. Какая старомодная шляпка! А этот потрепанный мех! Она вспомнила принадлежавший ей мех, купленный перед самой войной на январской распродаже, который она хранила в ящике комода, положив туда нафталин, и носила только в особых случаях. Она перекладывала всю свою одежду нафталином и так привыкла к этому запаху, что перестала его замечать. Теперь этот запах не без успеха соперничал со сложными запахами комнаты. Мисс Тавернер как раз мысленно оценивала весь наряд мисс Силвер, и этот процесс создавал у нее приятное ощущение превосходства, когда к ней подошел Джейкоб Тавернер и сел рядом. Вот тут же появилось ощущение беспокойства и желание оказаться подальше от этого места. Его глаза так блестели, что она почувствовала дурноту, а в его голосе было что-то такое. Будто он смеялся. Хотя, конечно, смеяться было не над чем. Ну, моя дорогая Милдред, неплохой кофе готовит, а я не кацтал, не так ли? Вы не жалеете о том, что уходили в пещеру контрабандиста? Она почувствовала негодование, выпрямилась и подняла подбородок. Конечно, он ее кузен, но называть ее моя дорогая Милдред это уж слишком ведь они встречаются всего второй раз. Это не совсем прилично. И чересчур фамильярно. Но она тот же забыла об этом, так как Джейкоб спросил. — Что вы имели в виду, когда сказали «ну я думала»? Она сразу же сильно смутилась. Мужчины вообще нервировали ее. Хоть ее брат Джеффри и был на два года моложе, он всегда ее отдергивал. Она до сих пор чувствовала то место на руке, за которое он ущипнул ее в подвале, будто она сказала что-то ужасное. То, что она сказала, в действительности имело, ну, не имело никакого значения. — Ну, почему вы так сказали? — Я не знаю. Вы были удивлены, ведь так? — О, да. — И вы не думали, что там был ход? Милдред выглядела так же смущенно и испуганно, как и чувствовала себя. — Потому что она, конечно же, знала, что там есть ход. А Джефри всегда внушал ей, что об этом говорить не надо. Джейкоб Тавернер не дал ей времени на размышление. Вы знали, что там был ход, ведь так? Но вы не знали, что он начинается в подвале. Вы сказали, ну, я думала. Вы думали, что он начинается где-то еще? Вопросы сыпались так же быстро, как горошины из игрушечного ружья. Джейкоб снова задал ей тот же вопрос. — Вы думали, что он начинается где-то еще? Где вы думали, он начинается? В ее голове все еще бродило шампанское. Она не собиралась говорить, но, совершенно не осознавая, что делает, произнесла «Наверху». Его блестящие мерцающие глаза были слишком близко. Он опирался локтями о стол и наклонился к ней. Ей никогда не нравилось, когда кто-то находился так близко от нее. Джейкоб быстро спросил «Почему?» «Я не знаю. Ну уже вы должны знать. Почему-то вы выдумали, что он наверху». Что заставляло вас так думать? Она почувствовала, что ее загнали в угол. Он смотрел на нее блестящими глазами. от чего она чувствовала дурноту? У нее не осталось сил сопротивляться. Так говорил мой дед. Мэтью, что он говорил? Это было, когда он совсем состарился, он стал много говорить. Он сказал, что в детстве однажды ночью проснулся и услышал странные звуки. Было очень темно, и он испугался, ведь он был совсем ребенком. Потом он увидел свет, мерцавший в отверстии в стене. Ему стало жутко, он убежал назад в свою постель и натянул одеяло на голову. — А где он увидел отверстие в стене? — Она покачала головой. — Он не сказал. — И вы его не спросили? Она снова покачала головой. — То же самое спросил Джеффри, но я не думал об этом. Это было тогда, когда я помогала ухаживать за ним незадолго до его смерти. Джеффри рассердился, а я не придала этому значения. Ну, и особо не задумывалась. Я вообще считала, что ему это приснилось. Я и не представляла, что этот ход существует. Но когда вы сказали, что он есть, то я подумала, что, может, это действительно произошло на самом деле. Только мне не кажется, что он прошел весь путь до подвала в темноте. Ведь он был маленьким мальчиком. Поэтому я и сказала, что я подумала. Он пристально смотрел в ее глаза. И это все? Она кивнула но я считаю, что на самом деле ничего не было. Он убрал локти со стола и выпрямился. Как же замечательно почувствовать, что он находится на каком-то расстоянии от нее. — Действительно, на самом деле ничего не было, — сказал он. — Вы с самого начала правильно подумали. Ему это приснилось. И когда ему это приснилось, в детстве или тогда, когда он впал в детство, не играет роли. Ход всегда начинался в подвале точно так же, как вы сегодня видели. И то, что рассказал вам Мэтью, Сначала и до конца приснилось ему. В любом случае это не имеет значения. Он выбрался из кресла и направился к группе, собравшись у подноса, у подноса с кофе, унося в руках ее пустую чашку.